Глава 64. 14 лет назад. Прежде Тимофей в таких кварталах не бывал. Да и в целом, видеть изнанку жизни так близко до сих пор ему не доводилось. Расписанные граффити дома, обшарпанные автомобили, замусоренные улицы. Люди стоят, сидят, а то и лежат прямо на тротуарах. Выглядит так, будто только что случился артиллерийский обстрел, и они выскочили из домов, в чем были. Шлепанцы на босу ногу, заношенные джинсы, растянувшиеся и давно потерявшие форму спортивные костюмы. Несколько темноволосых бородатых мужчин, сидящих за колченогим пластмассовым столом, были одеты в челмы и халаты. Разгар рабочего дня. Но люди никуда не спешили. Они курили, разговаривали, прихлебывали что-то из чашек, банок и бутылок, смотрели по сторонам. Их троицу, Вернера, Тимофея и Габриэлу, аборигена проводили любопытными взглядами. Если пока мы будем тут прохлаждаться, с моей машины снимут колеса, счет я выставлю твоему отцу. Не снимут, ты же полицейский. На мне не написано, что я полицейский. И на моей машине тоже. В крошечной пиццерии, куда они зашли по настоянию Габриэлы, Вернер сразу присел к столику, стоящему у окна Чтобы видеть припаркованную у тротуара машину Заказывайте, что хотите, и пойдем Поесть и в машине можно Это была та самая пиццерия В которой четыре дня назад заказывала пиццу мама Тимофея Габриэла увидела вывеску и заявила, что им просто необходимо туда зайти На вопрос Вернера, зачем, ответила, что голодна Однако делать заказ не спешила Вместо этого подошла к парню лет 16 сидящему за угловым столиком Голову парня прикрывала зеленая бейсболка с выписанным на козырьке названием пиццерии У ног стоял зеленый квадратный короб с тем же названием Привет, ты курьер, да? Парень оторвался от игры в телефоне Недоуменно оглядел незнакомую пигалицу Ага, тебе-то что? Просто интересно Ну, допустим, курьер Скажи, пожалуйста, по какому адресу ты носил заказ, который оплатили четыре дня назад в 10.30 утра? Перегрелась, что ли? Я, по-твоему, все адреса помню, что куда носил? Постарайся вспомнить. Это очень важно. Да пошла ты! Но Габриэлу грубость не смутила. Она так и стояла рядом с парнем, пытливо глядя на него. Парень грозно приподнялся. Ты глухая? К Габриэле подошел Вернер, встал рядом, положил руку ей на плечо. Она нормально слышит А вот ты не очень-то вежлив с дамой Моя сестра задала вопрос, отвечай. А ты еще кто такой? Лейтенант Хаген Уголовная полиция Но? Вернер показал парню развернутое удостоверение А я чего? Я просто курьер Понимаю, это не допрос Пока Меня даже не интересует, чем ты занимаешься в свободное от работы время У кого покупаешь траву, у кого экстази. А? Все, что я хочу узнать, кто заказывал пиццу четыре дня назад в десять тридцать утра. Только не надо сказок о том, что перегружен работой. По утрам у тебя мало клиентов. но... Ну? Вернер оперся руками на столик и грозно навис над парнем. Ахмед оглянулся почему-то на прилавок, за которым никого не было. Четыре дня назад... Это была пятница. Пятница, утром... А, так на Вильгельмштрассе заказ возил Это далеко отсюда? Не очень, минут пятнадцать на велике И что там на Вильгельмштрассе? В смысле что? Дом, обыкновенный Дом? Точно, жилой дом? Ты точно ничего не путаешь? Да точно, я ж по этому адресу не первый раз ездил Вот как Их хозяев дома помнишь? Да еще чего, нахрена мне их запоминать? Все, что помнил, дверь мужик открывал Мужик? Точно мужик, а не женщина? Не знаю, в штаны не заглядывал На рожу мужик А как он выглядел? Особые приметы Да никак не выглядел, обычный Похмельный Ясно Назови-ка точный адрес а Могу узнать, по какому праву вы задаете вопросы сотруднику? Резкий оклик долетел из-за прилавка Там вдруг откуда-то появился полный мужчина в белом халате, поварском колпаке и переднике На лице курьера отразилось облегчение. Он с независимым видом откинулся на спинку стула. А мужчина водрузил на столешницу стопку плоских коробок для пиццы и, вытирая руки о передник и, глядя на Вернера, вышел из-за прилавка. «Кто вы такой?» Вернер снова достал удостоверение, представился. Мужчина скользнул по корочке равнодушным взглядом. Осведомился. «То, что происходит, официальный допрос». Нет. В таком случае я отказываюсь распространять информацию, связанную с нашими клиентами. Я хозяин этого заведения. Вызывайте парня в участок, предъявляйте обвинения, а потом уж спрашивайте, что хотите. Вашего сотрудника ни в чем не обвиняют. Я задаю ему вопросы как свидетель. Ахмед несовершеннолетний. Задавать ему вопросы вы можете только в присутствии родителей или опекуна. Присылайте повестку, тогда и поговорим. То есть... Оказывать помощь следствию неофициально вы не желаете Я всего лишь хочу, чтобы все было законно, лейтенант Уж вам ли не знать, как важно в наше неспокойное время соблюдать законы? Неужели ты не можешь заставить этого парня говорить? Он ведь был готов отвечать Был Мне удалось его припугнуть «Еще бы минуты и назвал бы адрес как миленький, но не повезло. Появился хозяин пиццерии, а тот сразу видно тертый калач. Тут же понял, что я не имею права ни о чем спрашивать». «Почему не имеешь? Ты же полицейский!» Вернер грустно улыбнулся и потрепал Габриэлу по волосам. «Так уж устроен мир, сестренка. По закону, для того, чтобы я мог опрашивать кого бы то ни было, у меня на руках должна быть специальная бумага. До тех пор, пока ее нет... Ни на какие мои вопросы люди отвечать не обязаны. Оказание помощи следствию – исключительно их добрая воля. Но почему же этот дядька не захотел помочь? Я бы обязательно помогла. Ведь если о чем-то спрашивает полицейский, ясно, что он что-то расследует. Вот именно поэтому. Такое ж тут контингент. Скорее сдохнут, чем лишнее слово полиции скажут. Почему? Потому что здесь живут люди, которые не привыкли доверять властям. Многим из них есть что скрывать. А если даже и нечего, общаться с полицией они не любят. Парнишка из эмигрантов, ты же слышал по акценту. Да и хозяин, думаю, тоже. Курьер-эмигрант? Конечно. У него акцент хуже, чем у тебя. А вы можете достать бумагу, о которой говорили, чтобы вызвать хозяина пиццерии на допрос? Боюсь, что нет. Я ведь не имею отношения к расследованию. Все, что могу сделать, попросить коллег об одолжении. Но не уверен, что к моей просьбе отнесутся с пониманием Я пока не того полета птица То есть адрес того, кто заказывал пиццу, вы не узнаете? Я попытаюсь Но по закону это будет очень сложно сделать И точно не быстро Иногда мне кажется, что большинство законов люди придумали для того, чтобы усложнить себе жизнь А что, прости? Ничего Подождите здесь, пожалуйста Я скоро приду Тимофей взялся за ручку двери Габриэла выскочила из машины вслед за ним Вернер тоже вышел Куда ты? Что ты собрался делать? Попробую сам поговорить с курьером Значит, с одноклассниками ты говорить не можешь? А с этим парнем, пожалуйста, никаких проблем? Проблем достаточно, но я попробую Не ходи за мной Тимофей сбросил руку Габриэла со своего локтя И решительно зашагал обратно в пиццерию Парнишка-курьер как раз вышел из дверей с зеленым коробом за плечами Принялся отстегивать от стойки ржавый велосипед Тимофей подошел к нему. Через 10 минут он вернулся и сел в машину. Вильгельм Штрасса, дом 23. Номер квартиры курьер не помнит. Где она расположена, не знает. Хозяин обычно встречал его возле лифта. И как же тебе удалось добыть информацию? Что ты ему сказал? Это не имеет значения. Поехали, пожалуйста. Будем надеяться, что в этом доме не очень много квартир. Что ты ему сказал? Не имеет значения. Ну скажи, жалко тебе? Мне же интересно. Ты разговариваешь с незнакомым человеком, да еще умудряешься раздобыть информацию, которую не смог вытянуть профессиональный коп. Вот именно потому, что Вернер Коп, он и не смог ее вытянуть. И ты не смогла. Подобное тянется к подобному, а похожесть отталкивает. Правый полицейский и девочка из хорошей семьи не те люди, которые вызовут доверие у парня, живущего в арабском квартале. А ты... Ты, между прочим, на местного обитателя тоже не очень похож. Не похож. Но я, как и этот парень, говорю с жутким акцентом. Понадеялся даже, что он тоже русский, но оказалось нет. Это, впрочем, нашему разговору не помешало. Да что ты ему сказал в конце-то концов? Клянусь, что унесу твою тайну в могилу. Сказал, что я тоже эмигрант. Что от нас с мамой ушел отец, и я пытаюсь его найти. Попросил мне помочь. И все? Все. Вот так просто? Люди в большинстве своем вообще довольно простые существа. Он меня даже сигаретой угостил.